Глава 163. Испытание. Небеса, Земля и Человек. Часть первая. Когда Теодор машинально перевел взгляд на всплывшее перед ним информационное окно, с е й м а й начал объяснять суть человеческого испытания. «Каждый день посвящать себя обучению — это хорошо». Однако, если ты не используешь эту силу для защиты людей, она не более, чем бессмысленная катастрофа, такая как тайфун или наводнение. В человеческом испытании я загляну в прошлое и посмотрю на жизни, которую ты спас. Жизни, которую я спас? Значение жизни не может быть оценено обычным мужчиной или женщиной. Используй самый справедливый разумный стандарт, а также учитывай твой возраст. Я возьму за нижнюю планку... 10 с я т ы с я ч жизней. 10 с я т ы с я ч жизней. Легко было сказать, но это количество было эквивалентно целой армии. Кроме того, речь шла не просто о помощи всем этим людям, но о самом н а с т о щ е м спасениях жизней. Это поднимало сложность испытания до совершенно абсурдного уровня. с е й м а й сказал, что он учитывает возраст Теодора, но в конце концов это больше походило на попытку заставить его отказаться от испытания. Тем не менее, т ы о просто кивнул, не выказав ни единого признака недовольства. Хорошо. с е й м э й казалось, был порядком удивлен такому спокойному ответу. «И ты соглашаешься на это условие?» «А что, вы признаете, что с т о и т е передо мной слишком сложную задачу?» «О, конечно же, нет!» Смущенно пробормотал Сэймэй. Точно так же, как и г р о к с высокими шансами на победу вел себя крайне осторожно, столкнувшись с возможным блефом, с э й м э судя по всему, тоже был не по себе из з а решительности Теодора. Однако Абоносэймэй тут же отбросил в сторону все свои подозрения. Спасти так много жизней — это было чудо, возможно, лишь для героев, эпохи мифов. Возможно, это необычное спокойствие Теодора означало, что он уже смирился с провалом человеческого испытания. Решив, что так оно, наверное, и есть, Сэй м е й вновь заговорил. «Хорошо. А сейчас я отмотаю твою жизнь назад, и сосчитаю количество спасенных тобою жизней». Одновременно с этим о м з ц использовал технику зеркала причинности. Это был навык шаманизма высшего уровня, который практиковался в древние времена, чтобы получить представление о прошлом. Сам факт того, что он был воспроизведен после смерти с э й м е я был невероятен. А? Теодор понял, что он стоит на знакомом холме. Невольно глядевшись по сторонам, он услышал голос с э й м е я словно подтверждающий его догадки. Ммм, вот значит, какой твой родной город. Перед ними раскинулось баронство Миллеров. Место, где Тео вырос. Тем не менее, о н а п р е д с т а в л я л а собой далеко не ту мирную землю, где фермеры собирали урожай и радовались солнцу. Это было поле боя, на котором перемешались убитые люди и живые мертвецы. Сцена, осады деревни нежитью, наполненная запахом крови и смерти, все еще была жива в памяти Теодора. Прямо сейчас, перед его глазами всплыл тот день, когда они сражались со старшим личем. с е й м ы спокойно размышлял над увиденным до тех пор, пока воспоминания того дня не подошли к концу, а затем решил подвести результаты в соответствии с правилами человеческого испытания. к а з а л с ь м ё д з е был совершенно не впечатлён присутствием старшего лича. б е т в а против чёрной маги, и которая воскрешала мёртвых. Заручившись помощью других, ты проделал большую работу. В деревне проживало более 100 человек. И ты предотвратил последствия, которые могли бы произойти в дальнейшем. Хорошо. Пусть это будет тысяча жизней. Сэмэ признал, что т ы о спас тысячу жизней. Конечный результат был снижен из-за присутствия наемников, которые помогали защищать деревню, а также двух человек, которые сражались вместе с ним против старшего лича. Это было достаточно большое количество, но, учитывая требуемую квоту, т ы о пока что набрал всего 10%. Тем не менее, т э о д о р без малейших возражений принял этот результат. Что ж, это разумное число. Тем не менее, это был не единственный случай его вмешательства в судьбу людей. «Хмм, тогда перейдем к следующему». с э й м а я постепенно становилась все больше не по себе. Он был уверен, что обусловленное количество никоим образом не сможет заполниться. Но его уверенность дала трещину, когда Медзи в очередной раз взглянул на спокойное лицо Теодора. Затем окружающий пейзаж изменился. Он превратился в темный переулок, оплот воров. Это была окраина Бергена, куда ты упроних, чтобы спасти з а х в а ч е н х эльфов. п е р е его глазами начал протекать ряд обстоятельств, о которых он тоже еще не забыл. Как только магическая ракета Теодора пробила голову последнего вора, мир снова остановился. — Ты похож на типичного героя, спасшего у ш а с т ы е с е м е й с т в а попавшее рабство. — у ш а с т ы е с е м е й с т в а Это вы так на Востоке называете эльфов? — Ну, у них длинные уши. и Я признаю, что это нехорошее название, но зато легкое для запоминания. Без тени с м у ж ч и н е произнес Сэймэй, после чего пришел к следующему выводу. «Я сочту это за сто». «Я понимаю». ю Ответ этого молодого человека был подозрительно коротким. Сэймэй почувствовал, как в его животе возникло странное ощущение. Он ожидал, что его спросят о цифре 100. но складывалось такое впечатление, что этого юношу и его расчеты и вовсе не заботили. Порядком раздраженный Сэймэй перешел к следующему вспоминанию. о А затем была воспроизведена картина конфронтации с легендарным гримуаром л е в и т а й н а В отличие от своего обычного дразнящего или шутливого тона, Сэмэй впервые за все это время громко расхватался. Он был о мете, а п о т а м у видел, насколько опасен этот огонь. В этой битве Теодор буквально спас мир. А даже если нет, то все равно никто не смог бы отрицать, что Тео... Спас всех эльфов, живущих в Великом Лесу. Учитывая это, самая низкая оценка его действий должна была исчисляться сотнями тысяч спасенных жизней. Излишне г о в о р и т что Теодор выполнил человеческое испытание Сэймэя всего одним этим боем. н а да, я вынужден признать твои заслуги. Зеркало причинности была магия высшего уровня, которая предоставляла Абону Сэймэю не просто воспоминания о прошлом, но определяла всех связанных с объектом людей. Таким образом, с э м о й вынужден был дать героическим действиям Тео на и высшую оценку. Они стоили более д е с я т тысяч жизней, даже учитывая помощь высших эльфов, правителей м е н т а л е й и других магов, прибывших вместе с Теодором. Помимо этого, остались еще и другие события, которые тоже воздействовали на судьбу людей. Однако с э м о й посчитал, что этого достаточно, и остановил действия техники. «Молодой человек Запада...» «Неужели ты главный герой какой-нибудь героической саги?» Ясным голосом спросил а Мёдсе. Тедор попытался было ответить, но не смог. Этот вопрос не требовал ответа. Таким образом, Тео понял, что это был искренний комплимент от Саймэя. А затем появились системные сообщения, объявляющие завершении человеческого испытания. «Мы прошли испытание «Небеса, Земля, Человек», «Человеческая глава», На текущий момент прогресс составляет 33,3%. Шаг номер два. Переход к испытанию небеса з е м л я Человек, глава Земли. Теодор понял, что вернулся в первоначальное пространство. Кроме темноты здесь не было абсолютно ничего. Это увидел лишь Сэймэя, который смотрел на него каким-то особым взглядом. «Честно говоря, я поражен», — подметил с э й м е й Тео не ответил. «Молодой человек, который спас столько ж и з н и стоит прямо передо мной. н о ж н о быть, я был слишком самонадеянным, предполагая, что тебе будет не по силам преодолеть эту планку». Молодой человек, сумевший вызвать душу Сеймея каким-то неизвестным способом, пусть он и выглядел крайне подозрительно, но вместо того, чтобы отступить или провалить и с п ы т а н и е прошел его. Возможно, эта встреча была возможностью решить ту проблему, с которой с э й м ы справиться со своими силами не мог. с э м э пристально посмотрел на Теодора и подумал, что если это так, то все будет известно после того, как он проверит это при помощи двух других испытаний. Я объясню, в чем заключается суть следующего испытания. Если человеческая глава проверяла, насколько ответственным является человек, наделенный силой, то земляная глава призвана была определить, Не был ли он ослеплен своими собственными достоинствами? Не было ничего более безобразного, чем бессмысленная гордость? А потому для того, чтобы пройти второе испытание, требовалась стальная выдержка и терпение. «Данное испытание проверит твою веру в себя и способность не поддаваться искушениям. Сможешь ли ты выстоять, встретившись лицом к лицу, сильнейшим искушением?» Каждый человек сталкивался со своими собственными соблазнами, и его жизнь определялась тем, сдавался он или же сопротивлялся им. С течением времени детские мечты превращались лишь в далекие воспоминания, и нередко, чтобы мальчик, м е ч т а в ш и й стать праведным рыцарем, подавшись искушению разжиться несколькими золотыми монетами, превращался в вора. Мудрецы говорили, что д е с я т лет недостаточно, чтобы изменить реки и горы, но вот для человека достаточно и 10 дней. Путь, избранный человеком, изменялся в соответствии с его выбором. Вместо слов человека определяли его действия. Теодор посмотрел на свою прожитую жизнь и ответил, глядя в глаза а б а н о с а и м е й о «Да, я смогу это сделать». Тео не мог сказать, что никогда не смотрел на н е б о с о с т ы д о м в глазах. Однако позорной жизнью он не жил. В определенном смысле это было привилегией молодых людей. Годы пролетали быстро. А юношеская жизнь означала, что они были верны своему сердцу, а не мирским желаниям. Услышав положительный ответ, Сэймэ кивнул и оказал в сторону главы Теодора своим веером. Затем он сделал простой ж е с другой рукой и произнес. «Путь пяти желаний!» «А?» – беззвучно закричал Тео. Прошло около пяти секунд после того, как Сэймэ произнес заклинание. Однако за эти пять секунд перед глазами Тео... Пронеслось не менее 50 лет жизни. Он был исключен из Академии Бергена и впоследствии изгнан из своего дома. Он согласился на предложение черного торговца и стал частью Теневого Мира. Он бросил и л и н о ю он не смог остановить Левитайна. Он подался соблазнению к в и л ы и стал ее собственностью. Конечно, это было далеко не все. Словно тусклые сумерки, это было лишь частью чего-то давным-давно забытого. Теодор испытал на себе самом н е н о й Невыбранный им путь. Он увидел несколько вариантов развития своей жизни, которая закончилась весьма трагически, и при которой он жил достаточно мирно. Была жизнь, в которой он заполучил огромное богатство, и жизнь, на протяжении которой он был окружен красотками. Он прожил жизнь, где вернулся домой, и забросил изучение магии, а также жизнь, о т м е ч е н а выдающимися достижениями на всех континентах. Глядя на все это, Сэйме коротко прокомментировал. н е й с т в и т е л ь н о насыщенная жизнь!» Если бы Теодор хоть раз выбрал не тот путь, то он бы здесь не стоял. В эпоху, когда люди могли только читать о настоящих героях, он пришел сюда, будучи самым обыкновенным человеком. В связи с этим с э м м й не мог не восхищаться Теодора. А затем он решил пошутить над молодым человеком, который без того был умственно истощен. «Кстати, я хотел бы кое чем тебя спросить». Не переживай, это никак не скажется на результатах испытания. У тебя есть проблема сексуальной дисфункции? Скрип. Это скрипнули шестеренки в мозгах Тео, которому начало казаться, что он теряет рассудок.